Я скажу вам только, что добро всюду находит себе пищу, и само живет и рождает добро, а зло питается лишь самим собою и само себя пожирает. Поэтому, если кто желает принести вам зло, оставьте его, не трогайте. Это зло пойдет само собою, само себя поглотит, если вы не будете питать его новым злом, якобы борясь с ним». Из такой борьбы выйдет только увеличение зла. Запомните эту эмблему, змею себя пожирающую, и верьте, что зло само по себе готовит свою погибель». В то время, когда Прохор Савич успокаивал своими речами волновавшегося Гурлова, Чековнины и Труворов тоже разговаривали, вернувшись в свою комнату после ужина из Большого дома. Чековнин дымил своей трубочкой, полакомиться которой не пришлось ему почти в течение всего дня, так как курить на людях при Большом собрании считалось неприличным. Труворов пыхтел и отдувался, сидя на своей кровати, расстегнув камзол и распахнув свой великолепно расшитый кафтан, который ему лень было снимать. Он как пришел, сел, расстегнул все пуговицы, которые можно было расстегнуть, и сел в изнеможении, не имея сил продолжать раздевание. Ему хотелось сделать передышку и отдохнуть, он слишком переел за ужином. «А хороша штучка», — проговорил чековник, вспоминая о Маше. Труворов только засопел носом. «То есть, забодай меня нечистый, хороша штучка», — повторил Чекавнин. «Счастье этому Гурлову». «Ну, какое там счастье, ну что там?» — протянул Никита Игнатьевич. «Верно изволили заметить, сейчас же согласился чековнин Счастье его, что нашел себе такую кралю, а счастье, что соединиться с ней не может». «Ну так в этом надо помочь молодцу, на то я и обещал ему. Знаете, надо обсудить». «Ну, что там?» — начал Никита Игнатьевич, но не договорил, засопел и запыхтел. «Ему было жарко». «Позвольте, вы, значит, полагаете действовать, не рассуждая?» «Ну, что там действовать?» «Нет, Никита Игнатьевич», — заговорил чековнин Этого я уже понять не могу. Вы обретите словеса для более подробного объяснения, какая мысль щекочет мозги ваши». чековнин был в несколько игривом настроении вследствие выпитого за ужином вина, во время которого он свернул ни с того ни с сего серебряную тарелку в трубку. «Ну и силы», — сказали гости, видевшие это, — Теперь он чувствовал в себе особенный прилив сил и желал приложить ее куда-нибудь. «Нет, вы объясните, Никита Игнатьич, словесами удобопонятными. Что значит ваше мычание?» — настаивал он. Труворов покачал головой. «Ну что там словеса? Какие там словеса? Не в словесах того». «Понимаю», — подхватил Чаковнин. «Вы хотите выразить, что не в словесах дело. Ну так давайте действовать. Я вам и предлагаю действовать». Никита Игнатьевич повертел пальцами в воздухе, пощелкал ими и произнес... «Ну, что там того? какой там действовать надо?» И опять пощелкал. «Понимаю», — быстро сообразил чековнин «Вы мудрец, Никита Игнатьевич. Соломон, можно сказать. Не тратите слов даром, но изъясняйтесь лучше Димосфена. Насколько могу уразуметь, пантомима ваша обозначает, что для этого дела нужны деньги. Совершенно верно, изволили сообразить. Совершенно верно. Только у меня их нет, Никита Игнатьевич. А у вас...» У Труворова лицо омрачилось. «Какой там?» «Ну, что у меня деньги?» «Значит, и у вас нет». «У Гурлова, наверное, тоже, а занять не у кого». «Какой там занять?» «Правильно, занять все равно отдавать нужно». «Ну, какой там отдавать?» — вдруг с живостью произнес Труворов. Он не имел привычки платить долги и сам не спрашивал с тех, которые ему были должны, а ему должны были гораздо больше того, что сам он был должен. В комнате воцарилось долгое молчание. «Да». «Без денег тут ничего не поделаешь», — проговорил чекавнин, «А где их достанешь?» «Самому не сделаешь, а если и сделаешь, все равно никуда не будут годиться. Фальшивые!» «Ах, чтоб тебя! Экая штука подлая выходит!» «В самом деле сидеть так, сложа руки, когда не терпится...» «Слушайте, Никита Игнатьевич, вы умная голова. Неужели вы ничего придумать не можете?» «Ну что там не можете?» — спокойно протянул Труворов. Чековнин видел, что Никиту Игнатьевича осенила уже блестящая мысль. «Родной благодетель», — заговорил он, — «не томите, выкладывайте скорее, что вы придумали?» «Да что там придумал?» — ответил Труворов, стаскивая себя кафтан и подавая его чековнину. «Как?» — воскликнул тот, — «вы жертвуете этот кафтан в пользу Гурлова, так ли я понял вас?» «Ну, что там кафтан? Ну, какой там кафтан? Все равно кафтан!» «Никита Игнатьевич, да ведь вы благодетель рода человеческого!» «Ну, какой там благодетель?» — даже с неудовольствием произнес Труворов и стал укладываться спать. Как ни были разумны и утешительны доводы Прохора Савича, Гурлова они утешали равно до тех пор, пока он, простившись со своим утешителем, не лег и не очутился таким образом снова один со своими мыслями. Тотчас советы доброго старика перестали казаться благоразумными, и он должен был признаться себе, что не может ждать, что это сверх его сил. Надежда была у него на помощь Чиковнина. Может быть, тот Струворовым придумал что-нибудь, что одобрит и Прохор Савич?» Странный этот старик Прохор Савич. Кто он такой? Он говорит, что есть у него титул. От чего же он скрывает это?